Иранское происхождение не вызывало сомнений. Диоклетиан был отпрыском уршанских степей со смуглой кожей и характерными для мужчин того региона нетипичными светло-карими глазами, что служило доказательством программы генетических изменений до объединения. Керия немного отличалась. У неё была загорелая бронзово-оливковая кожа ахименидского региона. Светлые глаза и тёмные волосы. В слабом дневном свете тере в высоком пучке волос на бритой голове мелькали рожевато-коричневые пряди. У обоих виднелись затянувшиеся раны и следы недавней битвы. Ходячие раненые, вернувшиеся на поверхность из могилы, передать весть, где Клетиан хранила захваченную реликвию и чувствовал себя грязным от того, что пришлось касаться её. В очередной раз он подавил желание раздавить её ботинком, желание, которому он сопротивлялся с тех пор, как завладел трофеем. Он положил его на стену и почувствовал облегчение от того, что избавился от него, пускай и на время. Скоро он оставит трофей капитан генералу Пусть Вальдор добавит его к архивам которую собирают те, кто остался на поверхности. Всего несколько лет назад сюда было запрещено ступать любому, кроме десяти тысяч сестентства и их короля. Никому не разрешалось ходить там, где башни Нара устремлялись в загрязнённое небо, где император любил смотреть на небеса и разговаривать со своими самыми верными воинами о своих мечтах, среди звёзд. Теперь на месте башни возвышались укрепления, заполненные оружейными серветорами и смотрителями имперских кулаков. Звезды затмил лес перемещавшихся лучей прожекторов. Сотни их нацелились ввысь, в слегка токсичные облака. Каждый пронзающий луч света выискивал врагов, которые никак не могли оказаться рядом с стерой, но готовность не вызывала сомнений. Так, многое изменилось, произнёс Деклетиан, глядя на панораму приземистых родинных башен. Кирия вздрогнула, удивлённая его тоном. Диоклетиан спокойно посмотрел на спутницу. "Я не об этом", ответил он. "Я сожалею не о потере красоты дворца. Я сожалею обо всём, что это означает". Дорн и Малкодор признали, что горы достигнет Терры». Неважно, что стоит на пути магистра войны. Это не предосторожность, это подготовка к войне. Келия повернулась ещё раз, посмотреть на недавно возведённые укрепления. "Что?" спросил Диоклетиан. Она одарила его беглым взглядом. Лёгкий вызов блестел в её глазах. "У меня нет времени на ваше неодобрение, сестра." Твою здесь нет, здесь я. Давайте покончим с этим. Тихое урчание сервомоторов и поршней нарушило наступившую тишину. Кирик кивнула в сторону входа в ближайшие укреплённой башни. Там стояла архиискусница в облачении своего ордена, а рядом со сождиться молча расположились трое мастеровых в бронзовых пластинах. В цепких серворуках, соединённых с сутылыми позвоночниками, виднелись кузнечные инструменты. Золотой поздоровалась технаждиться. Досточтинная сестра, архиискусница, ответил Диоклетиан. Даже среди иерархов Империума многие приветствовали бы такого непревзойдённого мастера с полной серьёзностью. Геде склонила голову из простого уважения, но ни один воин кустадианской гвардии не склонен голову ни перед кем, кроме своего господина. Архиискусница была пожилой женщиной в металлическом экзоскелете, который позволял ей сохранять вертикальное положение, несмотря на атрофированные мышцы. Бионику и кибернетику техножлица прикрывала мантия марсианского красного и тиранского золотого цветов. Что бы ни осталось от её первоначального лица, она была хирургически скрыта за рельефной металлической пластиной и сетчатыми графитовыми глазными линзами. Она считалась женщиной только потому, что её первоначальный биологический шаблон являлся женским. Иными словами, в туманах минувших веков Она родилась на Марсе девочкой, хрупкая конструкция, приближавшаяся к войнам, эволюционировала далеко за пределы понятия пола. Меня зовут Иисус, представилась от двух левших Меня назначили помогать вам перед завтрашним военным советом». Нам не нужна никакая помощь, сразу ответил Диоклетиан. Там, где мы сражаемся, уже есть мастеровые. В один из что вид одного из постояльцев миссии, раненным и изпождениим раненой моральной духу паломников и защитников дворца, на секунду Диоклетиан даже растерялся. Он рассмеялся, если бы смех не был столь же нелепым, как и моральный дух, укрывавшийся в безопасности за стенами дворца беженцев, который не имел значения ни на йоту. Война велась и проигрывалась далеко от Теры, и никто из этих отбросов даже не поднял оружие против врага. Их моральный дух произнес он с терпением, которого не испытывал вообще не имеет значения. Возможно и так, согласилась Иосос. Но капитан минерал настаивал. золотой, он из тысяч, и его приказ является вечно. Келия искоса посмотрела на него. Диоклетиан отступил, стиснув зубы, не позволив ответу сорваться с кончика языка. Келия была права. Эта ссора того не стоила. Можете работать, равнодушно произнес Диоклетиан. архи приблизилась, трое сервиторов последовали за ней. Диоклетиан не шевелился, пока она быстро проводилась скелетными металлическими пальцами по его доспеху дрожь в руках технардницы прошла когда сработали жидкостные компенсаторы в конечностях из нескольких распорок как за скелета с тихим шипением вырвались тонкие струйки криопара «Золотой!» — снова сказала она я хочу чтобы вы отметили что я считаю честь и назначение помогать вам вокс вибрации в голосе были полностью лишены эмоций Деклетиан замер, пока кончики тёмных металлических пальцев кружили вокруг рваной дыры в нагруднике. В наклонённом вытянутом черепе технажницы раздались механические щелчки, пока она вычисляла необходимые ремонтные работы с уровнем точности далеко за пределами человеческого глаза. Отцарапанный и скрежет её внимательного осмотра, У гостудия занали зубы. Такая невероятная жестокость, произнесла Ессос. Ни в нём настолько прекрасное во сигнатуры в возрошении. Каждая она в аунтие, что дискреционная и уникальное». Бормочащий гул заполнил воздух вокруг её, аргументированно черепа, пока внутренние кагитаторы изо всех сил старались там работать невозможные данные. Неверно, несколько раз произнесла архиискусница, а затем спросила: "Вы видите, эти подрезавающиеся слои обновления фактически невозможны. Разсечение в области рукоятки аномалины могут быть вызваны только тем, что нарушает законы физики, тем, что появляется и исчезает в определённой реальности". И однако эс металла рассеивает, а не разрушает его. Очаровательно, безжизненным тоном ответил Диоклетиан. Грубые части хрусталиков глаз археискусницы задвигались и снова сфокусировались. Разве нет? И здесь болен сам металл это не повреждение, это инъекция. Инъекция порочности spustila корни медленно, она видит слона плоди. Сколько времени займёт ваш осмотр? Невозможно подсчитать. Три из множества рук и сос потянулись к особенно жестокой пробоине в плече Диоклетиана. Её пальцы задрожали от восхищения. Она погладила разорванную броню со звуком скребущих по камню ножей. Я понимаю, что он запрещено говорить» аппарат издуш в индийской академии. Моя мог посветить опыт там мне, как Бог машина чувствует себя в добровольном здании, в своей священной лаборатории, Какие гениальные изобретения он принесли на поверхность, когда сошед нас достойными своего присутствия? где и на переглянулись. Императоры в порядке, ответил Кустоди. Её замерла. Кончики её пальцев остановились на краях осматриваемой раны. Когитаторы в вытянутом черепе завыли, обрабатывая только что услышанное. Перед ответом она выпустила длинный поток из машинного кода. В тоне нашего голоса произнесла она глухо и низко: «Свидетельствует о том, что вы обманываете меня". Неклетиан показал зубы выражении, которое не было ни скалом, ни гримассой, это были блеснувшие клыки, выражение, которое могло быть у загнанного в угол льва. Император жив и продолжает работать, произнёс кустодий. Это успокоит вас? Успокоит? Когда Диоклетиан забрал военный трофей со стены, три руки и Иосос протянулись к деликвии. Нечеловеческие пальцы технождицы задрожали в настоящем человеческом страхе. Диклитиан отдёрнул предмет, не позволив его замрать. "Где ваши манеры, марсианка?" архиискусница тяжело задышала. "Дело взяли это. Мне запрещено отвечать". Кедия прервала их коротким жестом. Диклитиан повернулся, как и Иоссос. Ты выглядишь вымотанным до смерти, донёсся холодный голос от арочного входа. Константин Вольдор, первый из десяти тысяч, направлялся к ним. Резкий тиранский ветер дул ему в лицо, по которому нельзя было определить, к какой культуре он принадлежал, принося с собой ароматы далёких кузнец и химический привкус огромных орудий, протянувшихся до вдоль укреплений. Тонны мир всегда рождал щелочный запах истории из праха миллиона культур. Долгие тысячелетия, воевавших друг с другом, сейчас цикл беспощадно пошел на новый виток. Впервые за долгую историю колыбель человечества познало мир. Императоры покорил всех, и Паксимпелис поднялся из руин. Вместо того, чтобы сражаться на уже опустошенной почве, Человечество направило свои величайшие и могущественнейшие армии в космос, вести войну вдали от родного мира, и всё же, несмотря ни на что, война приближалась. Мир Терры оказался всего лишь иллюзией, рождённой ложной и глупой надеждой. Керия поздоровалась с капитан генералом быстрыми жестами. Диоклетиан приветствовал символом объединения, прижав кулак к сердцу. Вальдор ответил таким же приветствием. "Где я, Сарик?" сразу спросил Вальдор. "Погиб. Кодай, погиб. Он погиб вместе с одноктором Примус Менделем". Вальдор помедлил. "Ра. Ра жив". "Он надзирает за защитой от последствий невежества Магнуса", ответил Диоклетиан. "Я здесь вместо трибуна. Значит, ра", произнес Вальдор. После недолгого молчания словно взвесил имя и последствия, которые оно значило. Пусть будет так. Иосос И ее сервиторы умельца продолжали осматривать, чинить и заделывать помятый доспех Диоклетиана. Яркие искры разлетались от оцателейновых сварочных инструментов в кончиков пальцев технождицы, когда она прижимала их к поврежденным местам. Стоявший за спиной костодия сервиторы сняла лавромитовые пластины и теперь подсоединял разрубленную вдоль правой лопатки связку мышечных волокон. Некогда великолепный Диоклетиан теперь стоял скорее в опалённой грязной бронзе, чем в имперском золоте. В отличие от него Вальдор красовался в великолепной, почти церемониальной броне. Хотя тысячи царапин и шрамов покрывали её поверхность, каждая говорила о сражении, выигранном во славу императора. Это были старые, давно излеченные раны. Прошли месяцы с тех пор, как капитан-генерал в последний раз видел войну, и за это время такие мастеровые, как Иосос, использовали свои таинственные умения над каждой пластиной его брони вернув доспех почти идеальному состоянию. Что случилось? спросил Вальдор. Желание узнать судьбу императора явно читалось на его суровом лице. Кидая ответила седи коротких жестов. Разгромлены? Вальдор покачал головой из-за безумия ее объяснения. Как могло не хватить безмолвного семейства и десяти тысяч, чтобы справиться с этой угрозой? Келия повторила жесты, двигая руками ещё увереннее. Вот почему мы здесь, произнёс Диоклетиан, добавляя голос к её признанию. Нам нужно больше воинов, чтобы удержать невозможный город. Что с десятью тысячами? Келия и Диоклетиан переглянулись. Утомлённый формальностями префект покачал головой. Я многое не могу сказать, Так много запрещено говорить здесь на поверхности, даже там, где не может услышать ни одно предательское ухо. Последние несколько месяцев обернулись жестокими потерями, большими, чем за любой прошедший год. Десять тысяч сильно обескровлены. У безмолвного сестринство дела немногим лучше. Он протянул трофей в Эльдору, и теперь ещё это Вне всяких сомнений это был шлем космического десантника и этого, конечно же, просто не могло быть. Константин Вальдор выворачивал оделиквив в золотых руках, изучая каждый дюйм конструкции. Шлем не принадлежал никакому легиону, который мог назвать Вальдор. Помятый, расколотый керамид был красным, и такой цвет ни один из 18 легионов не носил на поле битвы. Благородные сыновья Сангвиния из девятого были раскрашены в ярко-красный цвет, ратодальной крови. Предательские собаки Магнуса из 15 использовали более тусклый и строгий багровый оттенок. этот шлем выглядел по-другому. Его керамит сиял гордой алой краской, в местах сколов проступал тёмно-серый цвет, а похожим на бронзу металлом с таким количеством примесей, что напоминал латунь, а лицевая панель была четвёртого типа со значительными изменениями. Рту придали вид рычащей пасти со стиснутыми железными зубами, решётка респиратора. Двойные твёрдые керамитовые гребни напоминали ангельские крылья офицеров первого и высокие дуги чемпионов двенадцатого, но были груبيه и прямее чем у любого легиона и украшены медными болтами, вбитыми в красный металл. Каждый из этих элементов был необычен, но не беспрецедентен. Существовало столько же вариантов в дизайне типов брони, сколько производящих арсенала легиона со Стартас, литейных заводов и меров кузнец. Аналогично и этот шлем нес отметку своей кузни, Но такую стилистическую зазубренную руну за правым слуховым рецептором ещё не видели в солнечной системе. «Сайрум!» — после затянувшейся паузы, произнёс Вальдор. Его выковали на Саруме. Он посмотрел на Диоклетиана и Келвию, но не вернул шлем. Пожиратели миров, выдохнул он имя, словно проклетие, чем оно и стало. Диоклетиан согласно кивнул. На наплечнике убитого легионера был изображен пожираемый мир, а затылок оскверняла кибернетика. Стули, любимая двенадцатым легионом. Какое-то время Вальдор молчал. Что можно было сказать? Расскажите мне всё, наконец приказал он. Руки Кири с ответ в воздухе. Тогда скажите мне всё, что можете, холодно произнес Вальдор. Скажите мне вообще всё, что можете, прежде чем мы созовём военный совет. Малкадор Сигилит, Арегинтере, носил ничем не примечательное одеяние тиранского администратора. Он возглавлял военный совет, опираясь на посох с навершием в форме орла, словно стареющий советник. Впрочем, им он и был. Они собрались в личном святилище Сигилита. Башня, которая до сих пор давалась избегать масштабной реконструкции имперских кулаков, её кольцевой балкон так и остался открытым для ночного тиранского неба, и огромные тёмные каменные сферы кружили вокруг главного шпиля палаты по эллиптическим орбитам, отбрасывая тени сквозь высокие витражи. Девять вырезанных из альбианского белого камня главных сфер парили на мощных антигравитационных суспензорах. десятки дополнительных сфер спутники из тёмного базальта следовали вокруг них по орбитам в симбиотическом вращении. Словно самый высокий зал башни являлся центром солнечной системы. Малкадор ссылался на то, что занимался здесь исследованиями. Ему нравилось проводить избранные встречи в центре этой трёхмерной астролябии заявляя, что она позволяла ему видеть перспективу, о которой слишком легко забыть в недрах императорского дворца. Он отказывался от реконструкции башни, утверждая, что ему необходимо менее воинственное и менее несчастное место для размышления в одиночестве. Несмотря на звание дорна как приторианса терры, воля малкадора возобладала. Башня осталась редкой иглой ручной работы во дворце, который возродился как крепость. Несколько самых могущественных верных империума мужчин и женщин стояли вокруг кругового гололитического стола в самом центре библиариума на вершине башни. Их окружали бесценные свитки ереликвии, сотни потерянных культур. От старейших времён старой земли до многих исчезнувших в тёмной эру технологии. резные предметы из дерева, куски разбитых статуй из белых и чёрных камней, свитки в стазисных полях, пистолеты и ружья и мечи, давно отданные временем на милость рожавчине и патине, как минимум, это можно было назвать разношёрстной коллекцией. 6 человек стояли друг напротив друга. 6 человек, одышавших судьбу империи. Всё принято здесь распространиться по всей запутаннейшей иерархии империума или навсегда будет заперто за замками и санкциями. Диоклетиан по очереди посмотрел на каждого из иерархов, собравшихся вокруг стола без сторон, чтобы все казались равными. Фабриката с локумом Тремеие Смарса, Малкадор, имперский регент, Рогал Дорн, примарх имперских кулаков, Кели, рыцарь забвения безмолвного сестентства, капитан-генерал Вальдора из за Тысяч, и сам Диоклетиан. Раньше он не встречался с новой верховной жрицей-механиком. Тремеие напоминала худое как палка привидения закутанная в красные марсианские одеяния кроме одежд можно было увидеть только скелетные серебряные пальцы из рукавов мантии и безликую лицевую панель в тенях капюшона она говорила через звук щешотки трёх черепчерепов кружащих вокруг неё на ограничительных кабелях в полосах предупреждающих цветов три голоса заговорили в унисон Все искусственно женские. Генерал Фудикатор ждёт сообщения от хранителей великой работы. Мы принесли сообщение, ответил Диоклетиан и указал на шлем пожирателей миров на центральном столе. И доказательства. Август Примус больше не беспокоит это чудо. Генерал Фудикатор настоял отрымаее. Загрякин, там да будет он более Считает, что наш представитель в великой работе встретил конец, на службе скупбил неси. Кейн считает правильно, ответил Диоклетиан. Войска механиков в паутине теперь подчиняются своим дивизионным смотрителям. Аднектер примус Мендель погиб несколько дней назад на перекрёстке туннелей. Неприятно, произнесли ты сервачели под трмее. Тейбон Эндимион возглавил контратаку, чтобы помочь выжившим. Он вернул тело Менделя. "Бесполезно", быстро ответила Технаждица. Его смертные останки не представляли для механиков ценности, самое большее его органический материал, который вот-вот для метабольного распада серверов. Яклитиан показал зубы, сопротивляясь желанию обругать мерсианскую ведьму. Хорошие люди пали в той контратаке. Норн воин король среди легионов космических десантников не стал облачаться в броню. В тусклой мантии он выглядел скичичным и строгим, излучая адеол нетерпения. У него были свои битвы для планирования и сражений. У него были свои раны для зализывания. Холодные глаза сурового патрица имперских кулаков оставались непреклонными и он ни на секунду не сводил взгляда с кустодией и сестры полный отчет!» — велел он приказ разозлил диоклетиана и он заметил что келия немного изменила позу сестра стояла скрестив руки на нагруднике и слегка пошевелила пальцем кончик пальца остановился на молнии выгравированной на пластине бицепса Вы думаете, что я не вижу ваших закодированных предупреждений? Рыцарь забвения спросил её Дорн. Кедея никак не показала, что собиралась возразить. За неё ответил Диоклетиан. Она просто предупредила меня не показывать раздражение вашей бесцеремонностью, лорд Дорн. Только один человек может отдавать мне приказы. Вы называете этого человека отцом? Примарх не мигая смотрел на них обоих, затем резко кивнул. Тысяча дел обременяют мои думы. Ваше замечание услышано. Пожалуйста, продолжайте. Мало что можно сказать, признался Диоклетиан. На туннеле обрушились новые волны атакующих и нанесли нам существенные потери. Все территории, которую мы оспаривали в пределах глупости Магнуса, сшиты эфирными захватчиками и нас оттесняет к стенам невозможного города нам будет гораздо легче оборонять колостар, чем удерживать внешние туннели на данный момент связь между паутиной и имперской темницей остается стабильной проложенный механикум маршруты сквозь катакомбы города находится в оболочке под защитой императора и очищены от эфирной активности Как долго, спросил Дорн. Диеклетиан напрякся. Он указал на шлем на столе, понимая, что трофеи лучше любых слов. Вы знаете, что это предвещает. Легионы предателей получили доступ к паутину. За ними видели силуэты титанов. На Нас уже и так сильно доили, но теперь количество врагов возросло. Мы теряем туннели в глупости Магнуса быстрее. Чем когда-либо прежде мы потеряли контроль над широкой сетью, и нас слишком мало для наступления. На данный момент катакомбы невозможного города безопасны. Мы будем удерживать перестроенные стены Колостара столько, сколько потребуется. Молчавший до сих пор малкадор опустил голову в капюшоне. Где трибун Эндимион? Вы знаете, подумал Диоклетиан. Вы знаете, что когда ея сари погибли, вы знаете, что ра последний трибун. Ах, поймать бы одного из ваших шпионов, хитрое вы существо. Ра занят в битве, ответил кустодий. Я представляю его здесь. Во время крайне непродолжительного пересказа Диоклетиана Дорен подошел к широким окнам, наблюдая за большими металлическими сферами, проплывавшими мимо по эллиптическим траекториям, дневной свет померк из-за прихождения одной из орбитальных платформ Терры, оставив лицо примарха в тени. Лицо было каменным, не передавая ни намека на эмоции. Вольдор ничего не сказал. Тримея также молчала. Даже сервочерепа прекратили кружиться, теперь покачиваясь в воздухе над её плечами, И уставившись над Диоклетиана глазницами, заполненными блоками игл сенсориума, Сиглит еще сильнее облокотился на посох, не предпринимая попытки восстановить контроль над командным брифингом после признания Диоклетиана. Дорн отвернулся от окна. Диоклетиан ненавидел внезапную эмоцию, появившуюся на лице примарха и блеснувшую в глазах. Если вам нужны войны, начал он. Тогда мой легион. Нет, произнёс Диклетиан одновременно с тем, как Кэрия сделала краткий жест. Невозможно. Нет, Дорн как всегда оставался спокойным. Воля императора состоит в том, чтобы имперские кулаки оставались за пределами Темницы. Это было волей моего отца. Когда в его распоряжении находились десять 10.000 естества в полной силе, возразил Дорн: "Теперь, когда у него не хватает солдат, и толпы предателей вторглись в паутину, как его приказ может оставаться неизменным? Сколько кулаков осталось на Терре?" возразил в ответ Диоклетиан: «Четыре роты, пять». Несколько род размещены на случай восстания на завоёванных территориях, а остальной легион рогал рассредоточен по трём сегментумам. Большая часть дислоцирована в защитных сферах солнечной системы. Несмотря на это, я предлагаю всё, что могу, а точнее, почти ничего. Именно так. Воля императора состоит в том, повторил Диоклетиан. Чтобы имперские кулаки оставались за пределами Темницы? Скажите мне, почему? Я могу только предполагать, сказал Диоклетиан. Он посмотрел на выключенный трофейный шлем. Вы полагаете, что мои люди не заслуживают доверия? ответил Дорн, сохраняя полное спокойствие. Что они переметнутся на другую сторону, как переметнулись псы Ангрона? Доверие? подчёркнуто презниозно з Диоклетиан. Я не разбрасываюсь своим доверием этими ночами, рыгал Дорн. Если бы войны легионов оказались достойны доверия, то Галактика не была бы в огне, и расколоты пополам амбициями примархов. Я не стану спорить с вами, преторианец. Я просто доставляю волю императора на поверхность. Дорн опёрся локтями о стол и выдохнул сквозь сжатые зубы хотя все знали его как человека великого самообладания неприязнь к тайнам диоклетиана и Тысяч пронизывала примарха до глубины души дыхание малкадора было слабее и медленнее но каким-то образом напряжённее только тремея не показывала эмоций её безликое лицо было неспособно на это её капюшон слегка опустился Что-то щёлкнуло за лицевой панелью. Три сервочерепа закружились вокруг неё по обратной орбите. "Что сомниси?" спросили три сервочерепа в гармоничной монотонности. "Никаких изменений. Он остаётся на троне и неподвижен, безразличен к любым раздражителям. Он не говорил с тех пор, как занял золотой трон." силам, с которыми он сражается из-за невежества магнуса нет числа. Мы знаем не больше, чем уже знали. Если он не говорит, спокойно произнес Дорн: "Как он запросил больше воинов? За императора говорят десять тысяч», — Сразу ответил Диоклетиан: "Нам нужно больше информации", произнесли кружащиеся серочереп под Больше количественных данных о воле амнисии говорите, формулируйте, объясняйте за императора говорят десять тысяч. наши слова равносильны словам нашего повелителя так было всегда наступила тишина дорен повернулся и посмотрел на пасмурное небо Грандиозность момента смягчила его голос магнус брат мой из всех твоих ошибок Это безусловно является самой тяжелой!» Он снова оглянулся через плечо на Диоклетиана и Келви. Теперь я понимаю, почему вы пришли лично, Диоклетиан кивнул. Если предатели достигнут Терры, не если, а когда, префект? Как скажете, когда предатели достигнут Терры, лорд Дорн? Вы должны быть готовы защищать дворец. Без руководства императора, если дорную причинили боль эти слова, то он не показал вида. Единственный непреклонный сын, камень и стоицизм, когда все его братья стали бы богнём, злостью и честью. Я осмеливался надеяться, что тайная война императора идёт успешно. Сейчас столь отважный оптимизм кажется глупостью. Не так ли? то, что я осмелился представить, что в грядущий последний день мы столкнёмся с уничтожением, которое придёт только с небес Терры, а не из-под её поверхности. Гор и его армия уже в сегментуме Соляра. Теперь имперская темница под угрозой падения. Скажите мне, Диоклетиан, мы можем выиграть войну даже прежде, чем Гор ступит на Терру? Можем? сразу ответил Диоклетиан: насколько это вероятно? Если ничего не изменится, да, мы проиграем. Если наши требования реквизиции новых воинов не примут, да, мы проиграем. Если враг продолжит получать подкрепление, да, мы проиграем. Тогда в чём заключается ваш план? Где вы возьмёте новых солдат? Я помогу в этом, произнес Малкадор. Существует не только очевидные возможности. Рогалдорн даже спокойным был непреклонен. Эдикт императора о секретности остается в силе. Келия сделала быстрый подтверждающий жест и Дорн кивнул. Тогда вы отправляете всех добровольцев на смерть, сказал примарх. Понятно. Когда вы идёте на жертвы среди сервиторов механикум, уничтожение их при необходимости является потерей, но и едва ли безздраственным поступком. Эвтаназия всех выживших людей, которых вы бросите в паутину, является намного более мрачным деянием. Кирия сделала быстрый подтверждающий жест и Дорн кивнул. Ответ Кирии свелся к взгляду на Диоклетиана и лёгким жестом рукой к кустоди привёл Мнение леди Керри в этом вопросе является главенствующим Притариани Дорн. Нам не придется отбраковывать выживших если продолжим терять позиции враг увидит всех нас мертвыми, и ваши проблемы морали окажутся бессмысленными Челюсть Челисдорна напряглась Уж слышите меня Диоклетиан Услышьте произнесенные вами слова и логику, которую вы отстаиваете. Необходимость высшей морали. Руки Киди замелькали в воздухе перед нагрудником. Забудьте о сожалениях, забудьте о стыде. Даже моральная победа перевешивает моральное поражение. У победителя будет возможность искупить угрозение совести, Побежденные лишаются подобной возможности. Вы цитируете мне моего же брата, причудился Дорн. Рабаута здесь нет, рыцать забвения. Хотелось бы мне, чтобы он был здесь. В его отсутствии я, лорд командующий Империума, где подавил раздражение из-за развернувшегося перед ним представления. Это лицемерие, лорд Дорн. Как часто ваши имперские кулаки гордились участием Вы изматывающих конфликтах, которые для других войск оборачивались безвыходными соробкой, теперь же вы возражаете против казни этих щепок для сохранения величайшей тайны императора. Что тут вообще обсуждать? Бронированная перчатка Дорна обрушилась на центральный стол, заставив гололитическое изображение Сол подпрыгнуть и замерцать. Мы говорим о большем. Чем о моих сыновьях, их жизни, монеты, которые я могу потратить так, как сочту нужным, но вы находились в подземелье в течение пяти долгих лет, и десять тысяч — не единственные, кто из крови почти досуха. Сейчас невеликий великий крестовый поход ко вы не можете уничтожать верных людей из прихоти, Смысл необходимости изменился, когда приближаются последние дни войны. Диоклетиан. Слова эхом прокатились в воздухе между собравшимися иерархами, Столь же торжественные, как любое признание вины. Мы не будем спорить об этом, показала Келия, хотя даже она казалась колеблющейся. Мы соберем требуемую армию, произнес Диоклетиан. Благодаря Сигелиту, если он сочтётся лесообразным помочь, И как только позволят обстоятельства, я сообщу о ваших возражениях императору. Это всё, о чём я прошу, мрачно согласился Дорн. Тромея подняла левую руку, призывая серво хлеба приблизиться и состыковаться с разъёмами на горбленной спине. Малкодор всё ещё молчал. Диоклетиан задумался, сколько из сказанного Сигелит уже знал. Если это всё начал Малкадора, то полагаю, что мы закончили. Прямая издала всплески раздражённого кода. Вы возражаете, архижрица? на спине загудели. Хор без кожих лиц отчаянно пытался заговорить. «Марс!» — одновременно произнесли три дрона: Механику молитва миссию, разрешить освободить, священный марс. Доронна напрягся. Не здесь, ответил он кратко и ясно. Не сейчас. Генерал Пектор знает о вашем отказе, это Он приказал мне передать просьбу непосредственно тем, кто сражается рядом с вами Она наклонилась ближе к Керри и Диоклетиану, худая и бесчувственная, столь хрупкая для обладающей такой огромной властью. Марс нас освободить. Посох Малкодоро стукнул по полу. «Марс освободят, когда у нас будут для этого ресурсы. Диоклетиан и Кирия по-прежнему хранили молчание. Они переглянулись, не оставшись слепыми к возникшему напряжению. Малкодор просто махнул им, прося уйти. "Встреча завершена", сказал Легентере. "Примите нашу благодарность". Сестра, кустодией, прежде чем кто-то из иерархов успел возразить, Диоклетиан и Керея покинули помещение. Им предстояло многое сделать, прежде чем вернуться в темницу. 4. Аномалии. Тела в тумане. Конец империй. Альфа Ро 25 не считался обременённым никакими особыми чувствами, и всё же он испытывал горечь потери. Когда обнаружил убитых сервиторов. кто бы ни создал их для службы во имя Амнисии, на это ушли многие недели кропотливой работы и квалифицированного труда. И теперь они превратились в это. Столь расточительно. Как одного из протекторов механикум, приписанных к объединителям, его роль была проста. Он должен был патрулировать паутину наблюдая за восстановительными работами механикам и укрепляя их защиту во внешних туннелях в области, которую в авангарде называли глупостью Магнуса». эта задача была возложена на его плечи и плечи таких, как он защищать окраины невозможного города и охранять объединителей ведущих работу в туннелях, уходящих дальше в паутину Теперь на его плечи опустилась задача прикрывать отступление. Решения, которые слишком затянули на взгляд аналитического восприятия протектора, потери резко выросли за последние месяцы. Слишком мало защитников растянутых слишком тонко по слишком многим туннелям. Отступление к оборонительному бастиону, которым являлся невозможный город, было логичным ходом. С тех пор, как пять лет назад Альфа Ро 25 спустился в Имперскую темницу, он принял участие в 1683 отдельных боестолкновениях. Его записи отдельных уничтоженных противников находились в общем доступе для архиджедцов, которые кодировали его приказы, но он не любил их просматривать или подсчитывать итоговое количество. Такое поведение ограничило с самодовольством, что чистокровный человек мог бы назвать самоуверенностью и нести опасность стать довольным собой, значащий себя идеальным и оставить все надежды на усовершенствование и улучшение. И в самом деле трагическое заблуждение только в совершенен. Нет, всегда нужно развиваться. Смотреть на застой с удовлетворением являлось ничем иным, как своеобразной смешной ересью. А альфа ру 25 не обременялся обременем суеверий. Эти существа, с которыми он сражался в течение пяти лет, едва ли являлись кем